И следовало ожидать Стоит мужик, по виду полисмен Потому что рожа и поза И взгляд, как будто ему кто-то Что-то сильно должен В гражданке стоит Хотя к чему ему здесь стоять Еще один на углу Старается быть незаметным Отчего отсвечивает, как шар на новогодней елке Еще И еще И дальше Тот синенький форт с местными номерами Не водитель за рулем, который никуда не спешит, но и не паркуется, ждет чего-то. Полицейские машины чуть ли не в ряд с выключенными мигалками, и копы внутри сидят, как приклеенные. Сколько их тут? У них что, всеобщую мобилизацию провели? Хреново дело. Через такую сеточку легко не просочиться. Идем, смотрим, вида не подаем. Направо. Прямо что-то живот прихватило. Надо бы посетить. Вон тот городской сортир, в котором уже бывал. Хороший, удобный, с кабинками от пола до потолка. А то, бывает, экономят, колотят ящики, где-то чуть ли не весь на виду. Что далеко не всем приятно. Кто-то уединение любит. Заметить туалет, притормозить, подумать, пойти. Пусть глазеют. Черт, как не вовремя скрутило. Аж пот выступил, и рука к животу непроизвольно. Заходим. Довольно чистенько тут, и народа немного. Но ничего, сейчас станет больше. Сейчас набьются. Подойти к кабинке, открыть дверцу. Фу, кто это так неаккуратно? Прямо посреди пола. Ну ничего, мы зайдем и дверку за собой прикроем. Потому что не брезгливые сами это дело сотворили, чтобы в эту кабинку никто другой не совался. А тут придешь, а она занята. Так мало того, еще уборщику пришлось приплатить, чтобы он сегодня тут шваброй своей не возил, чему тот был безумно рад. Теперь по идее надо штанцы скинуть и заодно рубашечку. Ну вот такая дурная привычка: прежде чем на унитаз сесть, все лишнее из себя снимать может, у человека повышенная чистоплотность или очень бурный живот, когда до самой рубашки. Но прежде включаем диктофон, который прикроет звуками. Что там происходит? Где он? Что делает? В кабинке делает. Что делает? А что там делают? Кряхтит, сопит, тужится и... В общем, как обычно, как все. Не выпускайте его из поля зрения ни на секунду. Уберите лишних и загоните в сортир ваших людей. В туалет вошли, встали стройными рядами у писсуаров и сели на унитазы спешно отмобилизованные агенты. А возле входа в женский туалет, который напротив, пристроились агентессы, изображая очередь. Ну, тут точно мышь не пролезет, муха не пролетит. Что там за слоновит опыт? Судя по всему, набили туалет своими людьми. Ну, значит, ставят на число, а не на качество. «Теперь успевать. Мгновенно скинуть с себя одежду. Всю до последней нитки. Вдруг они нацепили на нее маячки. Не расстегивать. Одним движением срезать пуговицы строительным ножом. Так быстрее. Собрать их в горсть, чтобы не упали, не покатились по полу. Очки, усы, бороду, парик. Долой. Положить на крышку унитаза. Теперь встать на колени, на пол. Да и черт с ним, что можно испачкаться» подцепить, аккуратно и бесшумно приподнять нижнюю четверть перегородки, которую накануне подпилил и посадил на смазанные маслом петли. Не торопясь, чтобы ничего не упало, не брякнуло, но все равно очень быстро, потому что сто раз репетировал, как солдат при отбое-подъеме. Теперь лезем, протискиваемся, вкатываемся в соседнюю кабинку, где тоже диктофон. Включаем. Что-то громко зажурчало, звякнуло, кто-то громко выругался. «Твою американскую маму! Кто здесь нас...» «Уроды!» И немножко мата и технологических звуков. Все обернулись на звуки. Увидели, что должны были увидеть. Табличку на двери «Не пользоваться. Ремонт». «Рожами бы их! Рожами в унитаз, засранцев!» «Сколько раз говорили! Не кидайте бумагу!» Бушевал невидимый сантехник. И опять что-то булькало, и звенело, опрокинуть заранее заготовленное ведро. Из-под двери поползла коричневая, дурно пахнущая лужа с какими-то нехорошими вкраплениями. Это важно. Это деталь, которая убеждает. И отбивает охотку соваться в кабинку. Потому что придется лакированными штиблетами по... по этому самому. А человек по природе брезглив. Чтоб вам, ваше дерьмо, до конца жизни с макаронами жрать вместо кетчупа впрыгнуть в заранее расправленный рабочий комбинезон, который сшит с ботинками для скорости, и ботинки, те самые, узнаваемые, с металлическими мысами, в которых их рабочие щеголяют, потянуть молнию, которая вместо пуговиц, так как это лишние секунды, напялить желтую каску и респиратор, потому что техника безопасности и вонь, и на руки, и на рукава из другого ведра плеснуть чтобы пахло и капало. Сколько на все ушло? Секунд двадцать. Нормально. В пределах репетиционной нормы. Накинуть на плечо кольца троса, который для чистки канализационных труб, с которых тоже капает. Подхватить ящик с инструментами. Шибануть ногой дверь демонстративно зло, чтобы привлечь всеобщее внимание. Потому что иногда, когда хочешь спрятаться, надо выставлять себя на показ. Ну что, как я вам? Типичный американский работяга в униформе и дерьме. Вы таких видели и не раз. Ничего интересного. А что там, в соседней кабинке? Кто там кряхтит, напрягается? Ну, давай-давай, старайся, гать. Тебе гадить, а кому-то, чтобы вас на унитазе разорвало, убирать. Пойти, громко топая и разбрызгивая, так, чтобы все шарахнулись. Потому что инстинкты, и кому охота получить на свои пиджачки вонючие капли? Раступились, отхлынули, пропуская. Ну а как иначе? Когда пролетарий шествует во всей своей красе и запахах? Все верно. Униформа и аксессуары обезличивают и не вызывают подозрения. Тем более тот, который объект. Сесть еще не успел, как этот из соседней кабинки вывалился. Ноги убери! Расставил тут! Кто-то в проеме двери подтянул ноги. Нет, не профи. На что и был расчет. Профессионалов они так быстро собрать не могли. Подтянули, кого есть. Профессионалы запечатали бы туалет, как бутылку, пуская хвост за каждым из него выходящим. За каждым, а не за тем, который, как им кажется, сидит теперь на горшке, страдая от их типичного американского запора. «Адьё, мальчики!» «Ах, тут ещё и девочки!» «И им!» «Пока!» Протопать, капая и распространяя запахи, видя, как дамочки носы морщат. Вот такая поганая работа. Не как у некоторых. По плечи в дерьме, так что жена вечером в постель не пускает. Так-то среднему американцу достаются денежки. Топ-топ за угол, где припаркована машина с сантехнической рекламой по бортам. Ну ты смотри, штраф уже припечатали. Сволочи, успели. Ну что за страна? Кругом дерьмо. В сортирах и на улицах. И в белом доме. Сесть, громко хлопнуть дверцы и... Уехать. Чтобы через пять кварталов поменять машину и сбросить маскарадный сантехнический костюм. И надеть другой, не менее маскарадный. А чуть дальше и еще разок преобразиться. На всякий случай. Интересно, как там они без него? Что у вас? Сидит. Сколько? Минут десять. Может, он умер? Нет, кряхтит и другие звуки издает. Разные. Но вот тогда ждите. В туалет никого не пускайте. Только своих. И улицы. Улицы плотнее прикройте. Там к вам помощь прибыла. Распределите ее по всем переулкам. Жду. А чего ждать, когда у человека хронический запор? Его до вечера можно так ждать. Что нового? Сидит. На горшке сидит. Ерунда какая-то. Он что, лом проглотил? Что-то здесь не так. Думаю, он все понял и боится выходить. Вытаскивайте его, пока он глупости не наделал, а то еще прикончит себя. Кто их знает, этих русских? Они фанатики все. В дверцу постучали. И еще. Потом ногой. После чего подцепили ее монтировкой и выломали шпингалет. А там... А там никого. Только на унитазе какая-то одежда, а на полу туфли. И еще диктофон, который кряхтит и напрягается. И, следуя первому порыву и прямой логике, агенты сбросили одежду и подняли крышку, словно ожидали увидеть под ней лаз или торчащие из канализации ноги. Ну а как он еще мог? Но под крышкой был унитаз, чистый, с узкой, в какую только рука сантехника влезет, сливной дыркой. Дьявол, дьявол его разрази! Что там у вас? У нас? Ничего у нас. Вернее, никого. Нет его. Как никого? А где? Как он? Не знаю. Может, через трубы или стену? Погодите. Толкнули перегородку, которая подалась, приподнялась на петлях. Ах ты! Там стенка в соседнюю кабинку подпилена Ну и так берите его в соседний. Берите его. Вяжите. Невозможно. Его там тоже нет. Ушел он. Как ушел? Вас же тут... Ногами ушел, сволочь. Как? Вы же и в туалете, и на улицах. Я приказывал. Он же мимо должен был. Мимо вас. Он что, в волшебной накидке-невидимке? Нет, в робе. В какой? В сантехнической. Он в сантехника переоделся. И переобулся. Хотя как он мог, как успел, когда там секунды после того, как тот, то есть он же, зашел, и тут же из соседней кабинки вышел? Ему же снять, пробраться и надеть. Там же ботинки, штаны, куртка, и еще каска, и тросы всякие. Да ведь оттуда, из-под двери, еще дерьмо лилось. Почему вы его не задержали, сантехника? А что на это ответишь, когда они от него, от капель, от запахов, от тросок, которые кольцами и весь в слизи коричневой во все стороны шарахнулись? И как он по коридору? Так что вы тогда в туалете третесь? На улицу все! Ищите его, ловите, хоть из под земли. А где ловить, когда его давно след простыл? Уволю всех, к черту в американской бабушке, упустили. Он один, на вас. Что я наверх доложу? Искать по всему городу искать, по всей стране, хоть на Марсе. А что с остальными делать? С пожарниками? Пусть работать идут. Нехрена им тут за счет налогоплательщиков улицы околачивать. Всем отбой. Скажите, скажите, что это учения были. Слежку свернули. Полицейские и пожарные переоделись в форму, недоумевая, зачем был весь этот балаган, когда они даже с места не сдвинулись. Учения какие-то. Чудят там наверху. Точно, чудят. Вице-президенту доложили, как это могло случиться. Сейчас проводится тщательное расследование. Он пошел в туалет и там переоделся в одежду сантехника. Так просто? Не совсем. Он переоделся, сейчас мы восстанавливаем хронометраж, буквально за 30-40 секунд. Никто даже подумать не мог. А такое возможно? Мы пытались, у нас не получилось. У вас не получилось, а у него... Закройте туалет на ремонт и соберите там все соберите, что может помочь вывести на его след. И где мы встречались? Может быть, волосы, отпечатки пальцев? Он был в перчатках и по реке. Ну да. Держите меня в курсе. Этот сантехник, он... Боюсь, мы сильно его недооценили. Я недооценил». Ваши пожелания переданы второй стороне списочно, лично в руки. Из всех пунктов к рассмотрению были выбраны следующие. По остальным работа будет продолжена позже. Но ведь это... И как? Это же ни в какие... Это же второй человек с ума рехнуться. Гарри, рад тебя видеть давненько ты не навещал старого приятеля совсем совсем забыл только к тебе теперь просто так не пробиться только по записи или на танке высоко сидишь рукой не дотянуться что у тебя дело если дело давай а если по приятельски пивка попить то вечером завтра или послезавтра нет послезавтра не получится вот через неделю в девятнадцать окошко будет и я с большущим удовольствием с тобой И еще кого-нибудь из наших подтянем. Хотя... Давай так. Давай я поручу проработать встречу своему референту. Пусть он прикинет. Когда можно, когда больше времени. И мы, конечно, обязательно. Что у тебя? Письмо. Просили передать лично в руки. Кто? Там должно быть указано. Вице-президент взял конверт, вскрыл его и пробежал глазами строки. Поднял голову, и на лице его отразилось безмерное удивление. «И ты? И тебя тоже?» «Что тоже? Ладно, неважно». И прочел письмо еще раз, уже не спеша, вдумчиво, перечитывая каждую строчку. «Я готов к возобновлению начатого диалога, хотя последняя встреча оставила неприятный осадок. Считаю ваши подозрения безосновательными» и в ближайшее время постараюсь это доказать. Постскриптум. В продолжении нашей дискуссии. Я совершенно согласен с вами, что политическое переустройство в США возможно лишь при участии американского народа. Надеюсь, в скором времени мы обсудим эту тему. Подобьем бабки. Компроматы собраны. Тропинки протоптаны, встречи состоялись, каналы наработаны, репортеры и политобозреватели замерли на нижнем старте, довольно будет только фас сказать. Деньги имеются и пребывают неогарским водопадом. Второй в курсе и потенциально готов. Почва вспахана и взрыхлена, зерна посеяны и должны проклюнуться и пойти в рост. То есть, как говаривал герой одного советского фильма, Жених согласен, родственники тоже. А вот невеста... Нет, плохо мы еще воспитываем американский народ. Вернее, они плохо воспитывают. Недоработочка у них серьезная вышла. Какие-то они тут все правильные, как штампованные детали. Речи слушают, флаги вешают, гимны поют. Советский народ тоже с ходил и песни распевал но чтобы по собственной инициативе флаги на балкон тащить. Да и на кухнях разговоры разные. Эти про доллар, акции и проценты, а наши про Брежнева и Хрущева анекдоты шпарили. Хотя считалось, что железным занавесом придавленные так, что не пикнешь. Проще было с нашими. А с этими попотеть придется, потому что даже не знаешь, с какой стороны взяться. Но взяться придется. Воткнуть, упереться и покачать. Иначе не получится. Революционная ситуация — это когда верхи не могут, а низы не хотят. Так вождь мирового пролетариата учил, а он свое дело туго знал. А тут все хотят, всех все устраивает. А нужно, чтобы не всех, чтобы низы роптали. И тогда с двух сторон. Сверху и снизу, двумя рычагами, поднатужившись. А двумя рычагами не то, что отдельную страну, земной шарик с орбиты сковырнуть можно. Ну что, попробуем, дабы не посрамить заветы Архимеда, который только грозился, а нам делать? Найдем точку опоры, встанем, упремся покрепче и... Мне нужно создать сайты. Вы можете мне помочь? Да, мы предоставляем подобного рода услуги. Только мне нужно много сайтов. Конечно, мы понимаем. Один сайт не работает. Здесь нужна связка двух, а лучше трех сайтов, чтобы создать куст, который продвигать гораздо легче. Вот-вот, мне куст. А лучше целую рощу. Что, простите? Мне нужно много сайтов. Сто или двести. А лучше пятьсот. Чтобы они сплошняком, как лес чтобы не продраться, не зацепившись. А сайты какой направленности? Визитки, торговые площадки? социальной направленности, чтобы сенсации, реакции, форумы, чтобы жизнь кипела. Язык английский. То есть это не у нас? Не у вас. Это товар для них, для тех, кто за океаном. Но это огромный объем информации, которую нужно добыть, проверить, выложить. Ничего проверять не надо. И искать не надо. Долго это. Пишите, что в голову взбредет. Что их президент трансвестит или внедренный инопланетянин. Что под Белым домом тоннель до побережья, по которому в случае атомной войны они утекут, а население сгорит. Что первая леди, зомби, и тыкая иголками в куклы, влияет на мужа. А тот на политику. Что министр обороны продал боеголовки русским, ракеты мусором набил. Все, что угодно пишите, лишь бы интересно было. Боюсь, такие сайты будут прикрывать. Ну, конечно, будут. Обязательно будут. А вы новые создавайте. Один закроют, вы два на его место. И по заборе стея, про внебрачных детей членов Конгресса, про планы заменить доллары на юани и тугрики с обменом в банках один к одному, про айфоны, которые внедряют в головы иероглифы. Понятна задача? Бояться вам тут нечего. Вы далеко. Не достать. Да и кому вы нужны с таким бредом? Так что трудитесь. Первый сайт через неделю, а потом каждый день по три. Не хватит работников, нанимайте новых. Вот такой у меня будет заказ. Возьметесь? Ну, еще бы не взялись, когда деньги наличными, а аванс прямо сейчас. Возьмутся. И те, и другие. Давайте, давайте, работайте, ребятки. Засоряйте сеть и мозги информационным мусором в котором сам черт ногу сломит. Главное, чтобы открывали, читали, плевались после. Это не важно, потому что после. А мы в этот бушующий поток абсурда нужную информацию вкрапим, которая засядет и после прорастет. Не теперь, после. Все после. У меня протест. В смысле? В смысле против формы и окраски уличных урн. Против чего? Урны меня не устраивают своим внешним видом, которые со мной, как с полноправным гражданином этой страны, не согласовали. Они своим видом напоминают. Они черт знает что напоминают, если приглядеться. А по улицам дети ходят. Или вы не замечали? Кто? Я? Нет, не замечал. Сумасшедшая какая-то. Надо бы психбригаду на всякий случай вызвать. Я против, и хочу, чтобы меня услышали. Ну так, пожалуйста, протестуйте себе на здоровье. Кто не дает? Мне одной скучно и боязно. Мне бы компанию человек пятьсот, а лучше тысячу. Вы ведь, кажется, занимаетесь организацией массовых мероприятий. Так вы... Я ваша потенциальная заказчица. Сколько вы возьмете за организацию подобного шествия, если пересчитать на участника? Долларов шестьдесят-семьдесят с головы. Тогда пусть у нас будет тысяча. И чтобы место людное и проходимое, и пресса. Вот аванс. Да? Тогда это меняет дело. Ну и что, если дама сумасшедшая зато при деньгах? А доллары, они не пахнут. Так что никаких психбригад, а напротив улыбочки и кофе предложить. Заказчица вышла, взяла телефон. Все в порядке. Вы сделали заказ? Да, как вы просили, на тысячу персон. Хорошо, я переведу вам ваш гонорар. Когда будет известно время и место, я дам дополнительные инструкции. А вы пока к курным присмотритесь, потому что точно безобразие ставит черт знает что. Да еще без согласования с народом. А курок бросить противно. Skype. Заказ сделан, как вы требовали, через знание того человека. Урны отфотографированы и обработаны в фотошопе. Плакаты и флажки заказаны. Спасибо. Теперь противная сторона, которым урны нравятся. Потому что динамика должна быть. События, а не вялые помахивания разноцветными флажками на полупустых улицах. Группа сформирована и в назначенное время организует встречный несанкционированный протест. Тогда внесите небольшую поправку в сценарий. Пусть там будет потасовка. Я понимаю, я доплачу. Нет, без крови, но с криками, рваной одеждой и, может быть, одну-две витрины разбить, чтобы побольше шума и интересных кадров для фотоотчета. Да, надеюсь на вас. Потому что неважно, по какому поводу будут бить морды и витрины, тут главное — массовость. А причина, чем смешнее, тем лучше, тем больше разговоров и пересудов. Потому что это лишь подготовка, Лишь разогрев толпы.